Глава сорок первая. «И как нам теперь быть?» Максим хмурится и, сложив руки на груди, озадаченно смотрит на деканшу. «Конкурс через две недели, и одну из них мы теряем. Жанна Викторовна, это будет провал». «Я уже пыталась договориться с центром, но они готовы принять наших студентов на практику именно сейчас. В деканате тоже из-за этого проблемы с учебным планом. Придётся всё переделывать». Потом, видите ли, центр закрывается на ремонт, а всех воспитанников временно расселяют по детским домам и интернатам. Извещение о переносе практики пришло сегодня утром на почту всей нашей группе Центр временного содержания подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства, а в народе просто ЦРТП – Центр реабилитации трудных подростков, в котором по договору студенты-социологи нашего университета проходят практику в соответствии со своими нуждами передвинул нам сроки этой самой практики. И теперь мне с другими ребятами нужно на неделю уехать за 100 километров из города. Практика проходит в закрытом центре с проживанием и питанием в корпусе учреждения. То есть даже если бы я захотела ездить каждый день, что само по себе для меня неудобно по времени и накладно по деньгам, то это было бы просто невозможно осуществить. Вижу, что Ларинцев злится. Последние дни мы активно репетируем, и он из меня все соки выжимает. Позавчера я просила отменить репетицию, пришлось даже признаться, что у меня критические дни, но в ответ получила категоричное «нет». на выпей обезболивающее перед репетицией и разминка на лайте». Вот такой ответ получила. Ещё и записал себе в календарь график моих красных дней. И вот это было совсем стрёмно. Радовало только то, что он никак это действие не прокомментировал. Вообще, последние дни мы проводили очень много времени вместе. Максим забирал меня от Юльки утром. Да, я всё-таки сдалась и снова переехала к ней. Но комнату в общежитии пока оставила за собой. После пар забирал и отвозил обратно. Потом то же самое с репетициями. И мои уверения в том, что я вполне могу и сама перемещаться, и что Влад больше ничего подобного не вытворит, пропускал мимо ушей. Вообще, за эти дни я пытаюсь привыкнуть к его вниманию и вниманию окружающих. На следующее утро после той репетиции я думала, что больше никогда не смогу посмотреть ему в глаза. По дороге домой мы молчали. Дома с Юлькой я говорить не хотела и уснуть долго не могла. Ворочилась сбоку на бок, вспоминая изгорая от стыда и возбуждения. Я ведь раньше ни о чем таком даже не помышляла. Мне замечательно жилось, но Ларинцев, словно спичкой чиркнул у газопровода. Нет, конечно, общение с некоторыми парнями вызывало у меня приятное томление и вполне себе здоровый межполовой интерес. Но я никогда не давала этому развиться. А с Максимом всё иначе. Я и сама не поняла, как за первым поцелуем на следующий вечер почти готова была отдаться. Не уверена, что смогла бы отказать. Поведи он меня в эту сторону. Но на следующее утро Максим, когда я с горящими щеками села к нему в машину, а Юлька устроилась на заднем сидении, никак не намекнул. Мягко улыбнулся и притянул меня для лёгкого поцелуя. Богатырева сзади застыла и так и просидела всю дорогу до универа каменным извоянием. И только когда мы встретились в столовой на большом перерыве, после долгого помешивания кофе в бумажном стаканчике выдала. «Охренеть! Ты, Ларинцев официально!» А потом понеслось безостановочное. «Я знала, я сразу еще в том такси поняла, что между вами искра проскочила!» Короче, Юльку смог остановить нарисовавшийся в столовой Рома Должанов. Он присел за наш столик, ляпнув перед собой поднос с едой. Юлька нахмурилась и отодвинулась, а потом зависла на том, как подошедший Максим снова поцеловал меня. Вообще-то на глазах у половины университета это было очень смущающе. Перед репетицией вечером я очень волновалась, потому что одно дело быть среди людей, другое — снова остаться вдвоём в том самом месте, где я уже однажды потеряла голову. Но оказалось, что на занятии и все последующие пришла Ирма. Её ребёнок уже выздоровел, и руководительница смогла снова с нами поработать. Да и вообще было ощущение, что в тот вечер мне это приснилось. Максим продолжал вести себя непринуждённо и открыто, но как будто немного на расстоянии, что ли. Держал дистанцию. Целовал, обнимал, присылал милые сообщения, но будто давал мне немного пространства, немного времени привыкнуть к тому, что мы пара. И я действительно стала расслабляться, ощущать себя комфортнее, стала привыкать к понятию «быть в отношениях», пока он меня вчера не вогнал в краску. С совершенно невозмутимым видом, прямо за рулём при мне, скачав приложение «Женский календарь» и внеся туда дату начала моих месячных. «Слушайте, а что если...» Жанна Викторовна трёт пальцем висок, а потом, крутнувшись на кресле, вытаскивает со стеллажа за спиной толстую папку. «Максим, у вас, управленцев, практика на март запланирована?» «Преддипломная, а управление персоналом на гособъектах на февраль вроде бы». Декан листает бумаги, скрепленные в папке, а потом зависает над одной из них. «Угу!» — выдает своим мыслям. «У вас же тут совсем недолго. Слушай, а если я тебя сейчас отправлю?» «Четвертые курсы же все равно не централизованно проходят. Там и порепетируете». Ну давайте Максим пожимает плечами. Сейчас только узнаю, есть ли у них свободная комната? Да нам, если что и одной хватит. Он говорит это совершенно спокойным, таким же деловым тоном, каким разговаривала с Жанной викторовной до этого. А я давлюсь воздухом Диканша поднимает на ларинцева глаза и поджимает губы. Ха-ха! выдает крайне безэмоционально. Попридержи коней, ларинцев. Максим беспристрастно пожимает плечами, Будто сейчас они с Жанной Викторовной обсудили совершенно обычные вещи. Договориться с центром получилось, и университету выделили ещё одну комнату. Максим отвёз меня домой, а сам уехал срочно собирать документацию на прохождение практики. Сегодня решили обойтись без репетиции, да и встретиться вечером не получится, потому что в шесть утра уже пора выезжать. Моя группа едет централизованно на автобусе от университета и мне очень неудобно отделяться от них. Но Ларинцев и слышать ничего не хочет по этому поводу. Поэтому ровно в шесть я уже жду его у подъезда с небольшой дорожной сумкой, в которую собрала все необходимые на неделю вещи, репетиционную форму и балетки тоже не забыла. Я совсем не ранняя пташка, и мне очень хочется спать. Поэтому, когда Максим предлагает мне забраться на заднее сиденье и завернуться в плед, то я с удовольствием соглашаюсь. Закутываюсь плотнее в мягкое покрывало, которое Максим приготовил для меня, подтягиваю коленки и под тихую музыку впадаю в дрему. Понимаю, что ни о чем не думаю. Мне так хорошо и спокойно за спиной этого парня, что я, кажется, чувствую себя счастливой. Странная легкость и приятное волнение селятся в груди при взгляде на широкие плечи впереди и уверенные ладони на руле. Я понимаю, что увязаю в нем, понимаю, что будет непросто потому что мы слишком разные, что до меня у Максима была своя жизнь, и она никуда не делась и сейчас. И я очень боюсь обжечься. Но сила притяжения так велика, что я, кажется, вопреки себе, готова рискнуть».